И тут подошел Девкали с толстым Патрицием и одним из новеньких и сказал, «Здравствуйте, Слава, Снежина, мы сейчас собрались и официально запретили войну. Ведь мы имеем на это право?» «Вы имеете право на все», — объяснила Снежина, — «вы хозяева своей планеты». «Нет, не на все», — ответил Патриций, который оказался в общем славным человеком. «Мы не будем больше воевать. Мы запретили войны декретом». Удивительно, правда? Никогда не думал, что придет день, когда я буду отменять войны декретами. «Теперь у вас есть правительство?» — спросил Слава. «Как вам сказать?» — ответил Девкали. «Вот Ренце из Плотцы, он раньше был шахтером». Новенький наклонил голову. Это был коренастый человек с большими руками и ступнями и шишкастой головой. Маленькие глаза спрятались под очень густыми рыжими бровями. Глаза были очень светлыми и яркими. Потом пиро... Профессор Кори и Уссаянка, один из охотников Пи, что-то вроде совета. Из корабля выбрался на землю Ёж, и Антипин, разглядев Снежину под куполом, дал сигнал. — Ой, — воскликнула Снежина, — я опоздала, мне же еще скафандр надевать. И она побежала вперед к кораблю, оставив повлаша в одиночестве, совсем позабыв о нем, будто три минуты назад не протянула руку ему навстречу но, стоя у выходного люка, пожалела, что в тамбуре нет зеркала. Вездеход развернулся и шустро пополз к холмам. На мостике капитан, проверяя связь, спросил, «Как себя чувствуете?» Снежина ответила раньше Антипина, «Мы себя отлично чувствуем». «Ну-ну», — сказал капитан, «чуть что сообщаете, канал свободен». Снежина поинтересовалась, «Делегация уже приходила?» «Какая делегация?» «Значит, сейчас придет представители правительства планеты Муна». Капитан повернулся к двери. Именно в этот момент она открылась, и делегация вошла на мостик. «Добрый день. Садитесь, пожалуйста», — пригласил капитан. «Где нам лучше разговаривать?» «Если вы не заняты, лучше в кают-компании. Мы здесь будем мешать», — сказал Девкали. Капитан спустился вниз и, когда вернулся через час на мостик, спросил у вахтенного штурмана, все ли в порядке с ежом. Тот ответил, что Антипин только что выходил на связь. Потом Антипин сообщил, что вездеход достиг заповедника, остановились на делянках и даже нашли целую колонию цветов. Еще через 15 минут связь с ежом прервалась.